Часть третья. Пустыня. Сон, тяжёлая вода. Камни выстилают дно. У меня в руке беда, у меня веретено. Ят на кончике иглы, смех и слёзы, боль и страх. Из холодной серой мглы к правде, правда, к праху, прах. Из тропинки не сбежать и назад не повернуть, и ладони не разжать, и беду не отшвырнуть. У меня веретено. Всё уже предрешено. Наталья Караванова. Глава 1. Контроль над нами. Итак, ВМФ вас заклинило на кобуце. А дома вам она тоже снится? Нет, автоматически ответила Агата. Дома мне снится пустыня. И замерла. Килдеш поворачивался к ней очень-очень медленно. Что, спросил он. Что вам снится? Пустыня. Агата глянула с опаской. Килдеш смотрел на неё, оскалив зубы, и как давно? Но Не очень. Как давно? Как я попала в ВМФ, почти с самого начала. Вы говорили о Сепенко об этом. Да, пару раз. И что она? Покаты пожала плечами. Ничего. Ничего, сквозь зубы повторил Келдиш. А мне почему не сказали? Агат молчала. Почему мне? «Не сказали, спрашиваю». «Боялась, что вы разозлитесь», — сказала Агата в сторону. «С чего бы я на вас-то злился?» Агата могла перечислить много случаев, когда Келдыш злился именно на нее, хотя она была ни в чем не виновата. «И с кем-нибудь опять поругаетесь?» Пауза. «Вы боялись за меня?» Она упорно смотрела в сторону. «Агата?» У Мортимер, я в состоянии позаботиться о себе сам. Это вы так думаете? Лучше о себе беспокойтесь. А может, они правы? В отношении чего? В отношении Ведь я же пока не мак, так что, наверное, и ничего страшного в этом сне для меня нет. Ну, подумаешь, пустыня и пустыня. Килдыш медленно прошёлся по комнате, остановился перед окном. Она прищурилась. На фоне солнечного дня его было плохо видно, что вы испытываете, когда оказываетесь в пустыне. Она подумала: там тихо, спокойно, даже красиво. Ничего там ужасного нет. И не хочется возвращаться, закончил Келдыш. Ну, да. Вот именно, выразительно сказал Игорь, постоял, глядя в окно. Давайте-ка навестим эту вашу Демэн Асипенко. Килдыш вышел из лаборатории сна, аккуратно прикрыл за собой дверь, секунды 3 поглядел на неё, неожиданно шибанул кулаком в косяк. Посыпалась штукатурка. Встряхивая отбитой рукой, Игорь прошёл мимо, а Гата испуганно посторонилась. Вернулся и сказал, глядя в пол: "Идёмте". Они дошли почти до конца коридора, когда сзади открылась дверь, и до них донёсся голос Осипенко: "И всё-таки хорошенько подумайте над моим предложением, лавец". Килдиш сделал ещё несколько шагов, остановился, по-прежнему глядя в пол, развернулся и улыбнулся. "Обычно я стараюсь быть вежливым с женщинами, но для вас, доктор, сделаю исключение". И показал ей палец. Средний. Агата моргнула, а Сепенка фыркнула и хлопнула дверью. Киолды завёл машину, ровно, не дёргая, только очень быстро. Агата поглядывала на него с осторожностью. Чем это его Асепенка так раздразила? Остановился возле знакомого серого неприметного здания в три этажа СКМ. Подождите меня здесь. Игорь. Он вернулся, заглянул в открытое окошко: "Что?" «А что она вам такого предложила?» Келдыш оскалился. «Это не важно. Важно, что я не сумел донести до нее всю серьезность ситуации. Подождите, я быстро». Как будто она собиралась вылезти из машины и убежать куда-то. Келдыш, похоже, так и думал. Торопливо прошел в здание мимо кивнувшего охранника. Его не было с полчаса. Агата сидела, разглядывая приборную панель. Что значат все эти стрелочки, циферки и огоньки? Если бы попросить Килдыша научить её водить машину, согласится? Или ему и так с ней забот хватает в Азии, охраняя, ругайся с осепенкой и СКМ? Агата увидела возвращавшегося Игоря и поняла, что спрашивать об уроках вождения сейчас не стоит. Он шёл неспешно, заложив руки в карманы, чуть ли не вразвалочку подпинывая какой-то мусор под ногами. И был бледен от бешенства. Остановился перед машиной. Стоял так долго, что Агата выпросительно выглянула из окна. Но «Ну и... как? Келдыш улыбнулся ей с тиснутыми губами. Агата боялась, что он, как ВМФ, будет бить кулаком по машине и грохать дверцей. Нет. Очень бережно, точно стеклянную, прикрыл за собой дверь. Взялся за руль и уставился в лобовое стекло. «Игорь!» Он меня не принял. А? Констанс меня не принял. Наверное, это Су, э ведьма с ним уже связалась и преподала всё в нужном свете. И что теперь? Теперь мы просто посидим и подумаем. А не подумали? Но ту есть Игорь, наверное, думал, хотя скорее всего пытался справиться с кипящей в нём злостью. А Агата просто таращилась в лобовое стекло на скромненькую вывеску Служба контроля над магией. Единственное, что ей пришло в голову, вызвать на помощь бабушку. Кажется, Игорь подумал о том же, потому что сказал: "Ну, мадам Мортимер, мы пока задействовать не будем. Оставим её в качестве тяжёлой артиллерии". А что тогда? Попробуем контролировать ваши сны. Борис с Анжеликой явились ранним вечером после звонка Келдыша. «Ну, что за шум, а драки нет?» — бодро выпросил Борис с порога. «Будет тебе драка. Агатия начала сниться пустыня». Пауза. «Что?» — в голосе Келдыша появилась невеселая усмешка. «Да». Сепенко сформулировала вопрос по-другому. Ну и что? Она знает. Агата ей говорила, и я тоже. Этот этот хвалёный специалист по сновидениям считает, что сагата не настоящий маг, пустыня для неё не опасна. Почему ты не пошёл к Констанцу? А кто тебе сказал, что я к нему не ходил? Пауза. Я вот думаю, снова начала Агата. И правда, ну какая опасность, может быть, от сновидений. Борис усмехнулся. Кабуцы мы, конечно, не вспоминаем. Кабуцы совсем другое дело. Наверное, это даже и не сон уже, и вообще кабуцы реальное место, а пустыня это же просто фольклор волшебников, место вымышленное, мифическое. Келдеш бы молчал. Хорошо. Когда приведём пример из жизни, реальной жизни. Как-то из одной диктаторской страны бежали семьи с детьми. Дети, насмотревшиеся ужасов тамошнего режима, боялись засыпать. Такие им снились кошмары. Родители, естественно, всё равно укладывали их спать, и тогда дети начали умирать во сне. А готовёжилась: "Но это всё не про меня. У меня же не кошмары". Мне просто снится пустыня. Борис шевельнулся и ничего не сказал. Анжелика сидела тихонько тень в тени. Кьелдыш, подавшись к Агате, произнёс убедительно: "Мортимер, просто так пустыня не снится. Не магом, только не магом". В нее начинают уходить либо в тяжелые болезни, либо в депрессии, либо прячутся в ней от чего-либо. От навязчивых страхов, например. Пауза. Келдыш внимательно рассматривал ее. Вам все еще снится инквизитор? Ну а вам же он тоже снится. Вы сами мне говорили, выпалила Агата. Вы ведь не бежите от него в пустыню? Келдыш словно не услышал, повторил спокойно. «Вам по-прежнему снится инквизитор?» «Нет», — буркнула Агата. «И когда это прекратилось?» Она промолчала. «С того самого времени, как начала сниться пустыня, я прав?» Агата против воли кивнула. «Никак не получается научиться врать убедительно, тем более, когда ей смотрят прямо в глаза, тем более, когда смотрит Келдыш. Что и требовалось доказать», — тихо сказал он. Агата беспомощно взмахнула руками, повернулась к вампирам. «Ну скажите же ему, со мной всё в порядке!» «Да, конечно, в порядке!» — Борис успокаивающе коснулся её плеча. «Ну, а Сипенко в своём кусачем списке я переношу на первую позицию. Что предлагаешь ты, Игорь?» «Мы не можем заставить её не видеть пустыню, но можем не давать видеть сны». «То есть не доводить сон до фазы сновидений?» будить до того. Агата переводила глаза с одного на другого. Вы что, мне теперь и поспать не дадите? Дадим. Вы просто будете слегка не высыпаться и не будете видеть снов. Борис. Игорь, тихо сказала Анжелика. Игра опасная. Килдер резко повернулся к ней. А что прикажешь делать? Оставить всё как есть? Тихо, тихо. Теперь диктар успокаивал ещё и Игоря. Это же ненадолго, пока мы не придумаем чего-нибудь другое. Другое. Игорь силой потёр лицо ладонями. Только об этом другом я и думаю. Диктар поглядел на него внимательно, спросил через паузу: "Итак, и так. Сейчас съедем в интернат, забираем вещи и что там вам ещё надо?" «Учебники, а?» «Несколько дней поживёте у меня». «А зачем?» «Я не дам вам спать». Агата моргнула. Прозвучало это как-то двусмысленно, или это просто она такая испорченная. Но диктяр тоже заметил, заухмылялся радостно. «Ах, какое заманчивое предложение! Я бы на твоём месте, Агата, соглашался, сразу не раздумывая!» Да иди ты, сказал Келдыш беззлобно. В глазах его впервые за весь разговор тоже замерцал смех. А Божевич разрешит? Ему-то что? Всё будет на законных основаниях, я же куратор в конце концов. Расписку ему оставлю. Ну, а ты, Борис, если сможешь, приходи ночью. Будешь моей личной дуэньей. Агата засмеялась, дуэнья кокетливо повела могучим плечиком, захлопала хитрющими карими глазками. «Ну-ка, пойди сюда, девочка, покажи-ка глазки, хорошо, покажи-ка язычок, скажи «а-а-а». «Мне кажется, или ты похудела?» «Нет, вроде бы». «Похудела-похудела», — сказала Анжелика. Мужчины оглянулись на неё. Ну, женский глазной счёт фигур всегда вернее, пробормотал Борис. А что делать с СМФ? С Осипенко? Я теперь могу к ней просто не ходить? Борис, вы достав вам справку на неделю. Ну, что там можно сочинить? Переутомление, ангина, инфлюэнция, томно подсказал диктатор.